служила японским милитаристам идейной основой для территориальных захватов под предлогом создания великой сферы сопроцветания Восточной Азии. Итак, Синто японцев чуткостью к природной красоте, чистоплотностью и отголосками легенд о своем божественном происхождении. Буддизм окрасил своей философии японское искусство, укрепил в народе врожденную стойкость к превратностям судьбы.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 Япония. Черты преемственности. 1971 год.